За столом служили великорослые кирасиры, одетые в красные калеты. На голове были черные меховые шапки с султаном. Перевязи их были посеребрены. Они шли попарно и напоминали театральных солдат. В продолжение ужина роговой оркестр исполнял лучшие симфонии. В описываемое время в большом обыкновении были прекрасные публичные балы под названием «Дворянских». Число гостей на них было ограничено, и сюда съезжалась лучшая публика. Были также баллы, называвшиеся английскими. В этих баллах участвовали иностранные негацианты. Билеты для входа на бал продавались по 25 рублей с персоны. Общество в гостиных разделялось на молодых и пожилых. Старики говорили со стариками, молодежь слушала последних почтительно, не смея вмешиваться в разговор. Вежливость с женщинами простиралась до того, что подать салоп, поднять платок, отыскать лакея, карету незнакомой дамы, проводить ее, входило в обыкновенную обязанность каждого. Дешевизна всех жизненных припасов в то время делала жизнь в Петербурге для всех сословий возможной. В то время ходили в обращении деньги более всего медные. Даже жалования и пенсии выдавались из присутственных мест медными монетами. Так известный ветеран русской сцены, современник обоих Волковых и Дмитриевского, актер Шумский, проживший более 100 лет на свете, находясь на пенсии, квартировал у кого-то из своих родственников на седьмой версте по Петергофской дороге. Шумский каждый месяц приходил за своим месячным пенсионом в кабинет, который помещался в доме, где теперь находится здание императорской публичной библиотеки. Здесь он получал обыкновенный 25-рублевый мешок медных денег. взваливал его на плечи и относил домой никогда не нанимая извозчика мешок таких денег и весил полтора пуда до вступления на престол екатерины чекан медных денег выходил в 32 рубля из пуда всех выпущенных медных денег с 1700 по 1762 год было на 80 миллионов семьсот семь тысяч четыреста пятьдесят три рубля Для улучшения обращения денег, от которого, как сказано в указе от 29 декабря 1768 года, зависит благоденствие народа, цветущее состояние торговли и дабы отвратить тягость медной монеты, затрудняющей ее обороты перевоз, были введены в Россию к употреблению бумажные деньги или ассигнации. При самом начале ассигнации было выпущено на 40 миллионов рублей четырех достоинств – 100, 75, 50 и 25. Материал для делания первых ассигнаций состоял из старых дворцовых салфеток из катертей. Новость предмета и появление фальшивых ассигнаций затрудняли в начале обращения бумажных денег. В 1786 году Екатерина велела уничтожить 75-рублевые ассигнации и прежде выпущенные обменять на новые, другого вида и пяти достоинств – 100, 50, 25, 10 и 5 рублей. В то же время число выпущенных ассигнаций было увеличено еще с 60 миллионами рублей. В 1796 году число всех ассигнаций достигло до 150 миллионов рублей. По 1815 год было выпущено в обращении ассигнации на 577 миллионов рублей. Затем уже к 1 января 1857 года В обращении находилось кредитных билетов на 689,299,884 рубля. После выпуска ассигнации в 1769 году средняя цена ассигнационного рубля на серебряную монету была 99 копеек, в 1771 году 98 копеек, в 1772 году 97 копеек, в 1774 году 100 копеек. с 1775 по 1783 рубль стоил 99 копеек. Затем по 1786 98 копеек. В 1788 году опустился до 92 3/5 копеек. В 1790 году стоил 87 копеек. В следующем году 81,1 целые и 3 копейки. В 1792 году 79 и 3 копеек. И в 1794 году дошел до 70 копеек, а в 1795 году до 68 и 1/2 копеек. Для объяснения причины такого значительного упадка нашего денежного курса поручено было князю Юсупову и графам Миниху и Воронцову, пригласив знатнейших российских и иностранных купцов, узнать от них мнение о способах повышения курса.